Глава 414. Башня. В это же время на всех просторах системы, начиная от королевских и заканчивая секретными областями, каждый житель получил новое уведомление. И читая их, различные древние мастера, знавшие чуть больше, чем остальные игроки, мгновенно пришли в движение. Таинственный сервер Башни Тысячи Миров открылся, алтари перерождения вновь активированы. Алтари перерождения. Именно это заставило старых отшельников и различных старейшин взволноваться. Те, кто по крупицам собирал информацию о временах, когда функционировала система, смогли найти сведения об этих поистине могущественных алтарях. В письменах упоминалось о том, что игрок, достигший ранга мастер и сумевший взрастить на своём древе разума божественный плод жизни, сможет положить его на алтарь, тем самым, вроде как, обретя вторую жизнь. Как только этого игрока убьют, Алтер позволит ему возродиться. Правда, придётся заново восстанавливать все свои навыки и силы, так как в таком случае воскреснет лишь тело. Но если игрок достигал ранга мудреца и успешно взращивал плод божественной души, половина его знаний, пусть и в случайном порядке, но всё же могла сохраниться. Однако, к сожалению, не всё было так просто. Система, ну то есть система, и чтобы вернуть хоть что-то из своих знаний, нужно, чтобы множество её деталей работало исправно. Башня тысячи миров. Что это? Браквар полирующий тряпкой свой топор, не понимающий, уставился на сообщение. Рикарал и Виетра, питающие большую любовь к истории и книгам, также не знали, о чём идёт речь, но это явно было чем-то экстраординарным. Рос-система раз разослала уведомление. Прости, друг, но я уже говорил тебе, что в этой жизни слишком много секретов. Гонча тяжело вздохнул и огляделся по сторонам, где небольшими группами сидели остальные участники рейда. Уже месяц, как они находились в этом подземелье, и сейчас перед ними стояла задача убить превратника, чтобы войти в тронный зал и сразиться с последним боссом тёмным оракулом. Условие, на котором к ним присоединились остальные игроки, было лишь одним. Как только используют корону, они ее тут же продадут, а полученные дорры поделят на всех. Отряд из 20 авантюристов был не самым сильным, но благодаря присутствию Виетры с третьим уровнем сознания и еще одного воина из расы Нуари, львиноголовых, с таким же уровнем, в их рядах погибло лишь двое игроков. В виде, как все с волнением обсуждают появившийся перед глазами текст, Рикорал закрыл сообщение и, привлекая внимание, произнес Вдвигаемся. Присутствующие тут же стали подниматься, убирая вещи в рюкзаки или пространственные артефакты, и с серьёзными лицами принялись готовиться к очередной тяжёлой битве. Огромная. Именно это пришло в голову Ворона, как только он телепортировался. Невероятно высокая башня, утопающая высоко в облаках, края которой нельзя было увидеть глазом, предстала перед ним, давя своей внушительностью и размерами. Переход сюда напоминал путешествие в собственное сознание, только размеры территории значительно отличались. Если, например, взять внутренний мир Уилла и сравнить его с территорией башни, это было бы все равно, что сравнивать разум одного человека с разумом тысячи. Но самым захватывающим в этом месте был даже не её размер, а энергия, что пропитывала пространство. Одного этого хватало, чтобы понять, что нахождение здесь будет благоприятно для медитации и развития. Стоя перед большими железными колоннами, которые служили входом, парень сосредоточил на них внимание, так как те действительно этого заслуживали. Они выглядели весьма странно, но от этого не менее грандиозно. Словно соты колонны были спещены небольшими круглыми ячейками, каждая из которых пустовала, и было понятно, что раньше в них что-то лежало. Пространство между этими колоннами пересекал заметный полупрозрачный белый барьер, создававший незримое ощущение опасности. Не успел разбойник оценить приставшую перед ним картину, как внезапно вокруг него один за другим стали появляться различные существа. Все больше и больше, пока спустя пару минут поток не иссяк, и уже редко можно было увидеть какого-либо новичка. Каждая из прибывших существ излучала силу, заставляя всерьез задуматься об их уровне развития. Гоблины, тролли, ети, гончие, дриады, гномы, призраки, элементали различных стихий и еще сотни видов и рас, названий которых Уилл даже не знал. Попытка идентификации провалилась, показав знакомое сообщение о колыбели, и это тут же отмяло множество возникающих в его голове вопросов. Башня тысячи миров была похожа на арену, которая также находилась вне земли, и разбойник, осознав это, стал более серьёзным. Но парень был не единственным, кто рассматривал окружающих. Каждый из нескольких сотен присутствующих смотрел по сторонам, подмечая для себя что-то, пока среди всей этой тишины не раздался громкий голос высокого и мускулистого существа, чья внешность напоминала медведя гризли. Я представитель семьи Диоран с сервера Левиафор, готов обсудить сотрудничество и поделиться информацией о башне. Его слова мгновенно привлекли внимание, и где-то в метрах в 20 от него какая-то женщина произнесла с ноткой удивления: Золотой мученик, ты тоже здесь? Ха. Тот, кого назвали мучеником, в удивлении посмотрел на говорящую и, увидев стоявшую там женщину Черепаху, тут же поприветствовал её. Госпожа Мильтрана, не думал, что вы решите покинуть свой клан. Слышал, у вас идёт выбор нового главы. Не будем об этом. Старуха тут же оборвала все разговоры на эту тему. Лучше обсудим башню. Хорошо. Их беседа будто стала катализатором, и многие представители различных семей и кланов начали объединяться, как и пришедшие сюда одиночки. Ворон продолжал запоминать всё, что видел и слышал из обрывков фраз, пока в какой-то момент кто-то не произнёс его имя. "Ниера? Мы снова встретились". Девушка стояла в компании трёх мужчин и женщины и слегка махнув рукой, обозначила приветствие. Головы двух мужчин из её компании уже покрылись сединой. а третьему на вид можно было дать лет двадцать пять. Женщина же выглядела зрело и, казалось, застыла в возрасте тридцати. Одетые в различные снаряжения, имевшие на плечах мантии одинакового цвета с гербом в виде молний, ударившей в скалу, те будто показывали всем, что являются одной семьей, и последующие слова молодого человека лишь подтверждали это. «Откуда ты его знаешь, сестра?» Гарон с подозрением смотрел на представителя неизвестной ему расы, не понимая, когда-то успело познакомиться с ним. Он тот, с кем я встретилась на арене и кто подарил мне все те свитки. Надо же, значит, вот кто оказал нам услугу. Вы выглядите весьма молода. Женщина, стоявшая рядом с девушкой, по-доброму улыбнулась и представилась. Меня зовут Орлия, я старшая сестра Ниары. Рада познакомиться с вами, Белый Ворон. Что ж, это взаимно. Разбойник слегка кивнул, а затем осознал одну важную деталь. Он понимает различных существ без каких-либо устройств перевода. Возможно, название башни было как-то связано с этим. По крайней мере, это лучше, чем каждый раз испытывать недопонимание. Итак, кажется, вы здесь одни, заговорил один из стариков, как мысленно до себя обозначил двух седовласых существ Уил. Вы не против составить нам компанию? Подумав немного, парень кивнул, так как похоже, узнавать о сути Башни Тысячи Миров игрокам придётся самостоятельно, и ему не хотелось бы отставать от остальных, учитывая, что его всё ещё ждут дела в мире восхождения. Для начала предлагаю поделиться информацией. Вам что-нибудь известно об этом месте или сервере? К сожалению, нет. Ха. Вардек посмотрел на другого старика и, заметив его лёгкий кивок, продолжил. Что ж, тогда мы расскажем, что знаем. Прошу, следуйте за нами. Понимая их настороженность и текущую ситуацию, разбойник молча пошёл за группой тенёров. И когда они оказались наедине, пальцы седовласова существа начали молниеносно складывать какие-то печати, и вскоре всех их накрыл слегка мерцающий купол. Хорошо, теперь можем продолжить. Господин Вардак, позвольте мне. Второй старик взял слово и пристально взглянув на парня, начал говорить. Башня Тысячи Миров, или как ее называли в древние времена Башня Гениев, была создана системой для игроков ранга новичок и ученик, не достигших 30 лет. Чем выше вы будете подниматься, тем больше выгоды сможете получить. В некоторых записях даже утверждалось, что каждый из 100 этажей игрок, прошедший испытания, сможет получить доступ к изучению техник-администраторов. «Простите меня, но тогда зачем вы здесь?» Слова Ворона прозвучали бестактно, но было очевидно, что всем, кроме Неяры, уже давно за 30. К счастью, его вопрос не вызвал проблем, и Вардак решил объяснить. «Мы здесь ради изучения возможностей башни и, разумеется, для защиты Неяры. Среди присутствующих есть наши враги, поэтому если на уровне своего ранга им мало кто может угрожать, то игроки-стражи и выше способны убить ее». Это звучало логично, и Ворон кивнув стал расспрашивать более подробно о башне. Ему очень важно было знать, сможет ли он покинуть ее, когда попадет внутрь. И, к счастью, по их словам, это было реально. Мы не знаем всех правил, лишь основы, но именно поэтому мы и здесь. Многие из присутствующих старейшины древние мастера, пришедшие со своими учениками, и их цель – выяснить как можно большее. Чем более точное представление мы будем иметь о структуре башни, тем лучше сможем взрастить молодое поколение. Неизвестно, как долго она будет открыта, но ни один клан или семья не захочет терять такую возможность.